Глава 7 30 и 31 июля 1897 года Тюрих Швейцарии, Зильская долина. В эти последние недели семестра после нашего разговора Элен, хотя так и не смогла по-настоящему принять Гера Эйнштейна, все же смягчилась. Был ли тому причиной наш нановоскрепленный уговор? Или потрунивания над внешним видом Гера Эйнштейна. Но ее опасения, кажется, развеялись. Она больше не видела в нем угрозы нашим маленьким ритуалам, хотя он регулярно и даже слишком часто при них присутствовал. Мне тоже стало проще. Мои обещания и легкие насмешки над Гером Эйнштейном помогли взглянуть на него с другой стороны стали напоминанием, что он всего лишь сокурсник, так же страстно увлеченный физикой, как я, притом довольно нелепый и смешной с виду. Я решила, что смогу подавить любые чувства к нему. Я ощущала в себе достаточно уверенности, чтобы вежливо пресечь любую попытку ухаживания с его стороны. Впрочем, ничего, кроме легкомысленного подшучивания и намеков, и ждать не приходилось. Вечером после многотрудного последнего дня экзаменов в секции 6А, во время которых заниматься приходилось усердно как никогда, Герр Эйнштейн появился на пороге пансиона Энгельбрехтов со скрипкой в руках. Это уже вошло у него в привычку. Никакой неожиданности тут не было. Его не приглашали специально, но его ведь никто никогда не приглашал. Его игра на скрипке была настолько виртуозной, что девушки теперь уже охотно принимали его, хотя так и не смогли привыкнуть к его манере являться без прямого приглашения. В этот вечер мы решили играть времена года Антонио Вивальди в знак того, что для нас время года сменилось новым. Игра Герра Эйнштейна сегодня была особенно проникновенной. Когда отзвучали последние такты, мы смолкли, довольные собой. И в этот -то момент тихой радости он вдруг заговорил. «Фройлайн Кауфлер и вы, дамы, вы уже несколько месяцев говорите о волшебном Зильвальдском лесе». «Да, Гер Эйнштейн», — отозвалась Эллен. «Я явственно помню, что вы упоминали вид открывающийся с вершины холма Альбис, фройляйн Кауфлер. В самом деле упоминала. Эллен кивнула нам. Для нее это было продолжением приятного разговора о красотах Альбисхорна. Она, кажется, не видела подвоха. Но я-то сразу догадалась, куда клонит Гер Эйнштейн. Простите мне мою дерзость, но я бы очень хотел принять участие в прогулке по Зильвальду, которую вы, дамы, намерены предпринять завтра утром. Мы вчетвером решили устроить прощальную прогулку в честь окончания семестра. Со времени нашей первой экскурсии в Зильвальд мы стали устраивать все более долгие походы, и теперь после долгих споров Пришли к выводу, что завершить семестр нужно так же, как начали, прогулкой по Зильвальду. Мне самой намерения Герра Эйнштейна казались вполне прозрачными. Однако Эллен, кажется, удивилась, заикаясь она пробормотала. Видите ли, Герр Эйнштейн, э, это прогулка? Насколько я понимаю, предполагалось что это будет прощальная экскурсия для нашего узкого круга». Однако Гер Эйнштейн, ничуть не смутившись, продолжал в своей шутливой, но решительной манере. «Неужели же, фройляйн Кауфлер, я в последнюю субботу перед каникулами должен буду лишиться и красот Зильвальда, и вашего приятного общества?» «Ведь мы с вами теперь несколько месяцев не увидимся». Такая дерзость, чрезмерная даже для Герра Эйнштейна, еще больше обескуражила Элен. «Видите ли, я не могу ни мне одной решать». Он в упор устремил на меня умоляющие карие глаза. У меня что-то затрепетало внутри, а он уже перевел взгляд на Ружицу и Милану. «Что вы скажете, дамы?» «Вот бесстыдник! Разве мы, девушки, воспитанные домашние, которых учили быть вежливыми, могли ответить отказом?» С вещмешками, набитыми походным снаряжением, обедами, навязанными нам неугомонной фрау Энгельбрехт и картами Зильвальда, мы стояли на платформе перед поездом. Я то и дело поглядывала на вокзальные часы. Гер Эйнштейн непозволительно опаздывал. «Где же он?» — ружица нетерпеливо постукивала ногой. Она задавала этот вопрос уже в восьмой раз, не меньше. «Давайте садиться в поезд», — предложила Милана. «Отправление через две минуты». Я вновь бросила взгляд на вокзальные часы. Меня разрывали противоречивые чувства. Мне хотелось, чтобы Гер Эйнштейн поехал с нами, но не хотелось, чтобы наш отъезд задержался из-за моего упрямства. Не желая слишком явно выдавать свое нетерпение, я сказала. «Милана права, больше ждать нельзя. В конце концов, Гер Эйнштейн ведь постоянно опаздывает. Как знать, когда он объявится?» Эллен кивнула в знак согласия, и мы поднялись в вагон. Устроившись в пустом купе, благо в этот ранний субботний час народу в поезде было мало, мы забросили вещь-мешки на верхние полки. Не успели мы рассесться на потертых мягких сиденьях, как раздался свисток, и мы тронулись. «Отсрочка». Я вздохнула. Возможно, это даже к лучшему, что я не увижу Герра Эйнштейна до следующего семестра, то есть еще три месяца. В последнее время его постоянное присутствие рядом только усиливало мое смятение. Да, решила я, это именно то, что мне нужно. Летние каникулы начинаются без него, и это хороший знак. «О, Господи!» — воскликнула Милана, выглянув в окно. «Что такое?» — спросила ружица. Милана не ответила. Она молча показала на окно, словно зрелище не поддавалось описанию, и его можно было только увидеть своими глазами. Вытянув шею, чтобы можно было разглядеть что-то через голову Эллен, я увидела двух мужчин, бегущих через всю станцию к нашему поезду. Даже сквозь толстое стекло было слышно, как они кричат «Остановите поезд!». Я напрягла зрение, стараясь разглядеть, есть ли среди них Гер Эйнштейн. Кудрявая копна волос, выбившаяся из брюк рубашка — все это были, несомненно, его отличительные приметы, резко выделявшие его среди тщательно прилизанных швейцарских мужчин. Но он должен был прийти один, а с ним еще кто-то. Может быть, это все-таки не он? Внутри у меня все бурлило от смешанных чувств. Ход поезда слегка замедлился, и двое мужчин вскочили на подножку. Через минуту дверь купе распахнулась. На пороге стоял сияющий Гер Эйнштейн. Успел! Поклонившись нам, Он жестом указал куда-то за спину. «Дамы, позвольте представить вам моего друга Микеля Бессо, которого Фройляйн Марич и Фройляйн Дражич уже знают по кафе «Метрополь». Он инженер и выпускник Политехнического института». Я кивнула в знак приветствия. С Гером Бессо я не раз беседовала о Бернсте Махе, физике, которым он восхищался. Эти разговоры с мягким и добродушным Гером Бессо в кафе «Метрополь» были очень приятными, но я не знала, как воспримут его девушки. Ружица ведь почти ни словом с ним не обменялась в тот первый день в кафе. «Добро пожаловать, господа», — сказала я. Не дожидаясь приглашения, не пытаясь оправдаться за незапланированного гостя, Гер Эйнштейн опустился на сиденье рядом со мной. При этом он задел ногой складки моей юбки, и я поняла, что мы с ним еще никогда не сидели рядом. Деревянные стулья в аудиториях, шаткие железные сиденья в кафе, роскошные кресла в гостиной Брехтов Вот что было до сих пор. Такая близость вызывала неловкое ощущение, Тем более сейчас, когда я только что решила, что поездка будет лучше без него. Герби был более обходителен. «Вы позволите?» — спросил он Ружицу, прежде чем сесть. Пока наш нежданный гость обменивался любезностями с Ружицей, Миланой и Эллен, я повернулась к Герру Эйнштейну. Его лицо было совсем близко к моему. Так близко, что я чувствовала запах кофе, шоколада и табака у него изо рта. «Эффектно вы вошли», — сказала я с легким смешком, отодвигаясь чуть подальше. «Такой прекрасный день стоит красивого жеста», — ответил он, махнув рукой на ярко-голубое небо за окном. «А, так вот почему вы бежали по платформе и кричали начальнику станции». Спросила я с насмешливой улыбкой. Я догадывалась о причине его опоздания. Проспал. Это была постоянная тема для шуток над ним в кафе «Метрополь». Так что прекрасный день тут был вовсе ни при чем. Моя реплика не вполне приличествовала благовоспитанной даме. Но мне и не хотелось бы для него просто дамой. Я хотела, чтобы он считал меня ученой, равной себе. И замечание было из разряда тех, какие мог бы сделать кто-то из его друзей в кафе. Он рассмеялся, а затем понизил голос до шепота. «Как я люблю эту улыбку!» Герби не теряя изысканной вежливости, прервал нас каким-то вопросом, и вскоре мы все уже обсуждали предстоящую прогулку. Нигер Эйнштейн... Нигер-Бессо никогда раньше не бывали в Зильвальде, и у каждой из нас, дам, было что рассказать об этом лесе. За дружеской беседой время в пути пролетело незаметно. Тоже можно было сказать о первых часах похода. Под густым пологом леса царила приятная прохлада. Над нами возвышались гигантские лиственные деревья. Точное их название знала только Элен. А иногда путь преграждали огромные поваленные стволы. Зеленые листвы и горных цветов здесь было в изобилии. И на господ Эйнштейна и Бессо, судя по их восклицаниям, все это произвело достаточно сильное впечатление. Девушки принимали их восторг с довольным видом и все более оживленно указывали на серебристые буковые деревья и изредка попадавшиеся лиловые цветы альпийского горного жасмина. Нам хотелось, чтобы все любили Зильвальд так же, как любили его мы. Подъем в гору становился все круче, но я не отставала ни от девушек, ни от Эйнштейна и Бессо. Никто не обращал внимания на мою хромоту. Так что и мне самой не было нужды о ней вспоминать. Все эпитеты, которыми меня награждали в Сербии, теперь казались каким-то давним дурным сном, развеявшимся без следа под ярким светом Зильвальда. Кажется, все мы здесь чувствовали себя свободнее. Я слышала, как ружица рассказывает Герру Бессо глупейший анекдот. Из тех, которые она обычно приберегала для игры в вист, и над которыми мы тихонько стонали, а потом принужденно хихикали. Эллен даже рассмеялась над какой-то шуткой Гера Эйнштейна. А когда Милана попросила меня изобразить фрау Энгельбрехт, я тоже не отказалась. Да, Альбис Хорна, мы все добрались в отличном расположении духа. Но там нас сразу захватила величественная красота открывшегося перед нами вида. Сводчатые вершины окрестных гор, увенчанные облаками и лазурным небом, соперничали с широкой, морской волны, полосой озера и реки. Мы ощутили свою малость на фоне необъятной природы. Даже Гер Эйнштейн, Всегда такой словоохотливый притих. Тишину нарушил Гер Бессо. Он достал из вещмешка бутылку вина. «В знак благодарности за ваше гостеприимство, дамы!» Гер Эйнштейн добродушно похлопал его по плечу. «Молодчина, Микеле!» Мы расселись, готовясь отдать должное щедрому дару Гера Бессо. Глотали по очереди. Прямо из бутылки. Он с извинениями объяснил, что бокалы в вещь мешке не донес бы. Никто не возражал. Не хочется этого говорить, но если мы хотим успеть на последний поезд в Тюрих, то нам пора, сказала Элен. Тяжело прощаться, правда? Спросила Милана, беря Эллен под руку. Я поняла, что она говорит не только о бальбе с Тяжело было обрывать этот блаженный сверкающий миг. Будут ли у нас еще когда-нибудь такие чудесные минуты? Я стала подниматься вместе с остальными, и тут почувствовала, что кто-то взял меня за руку. Оглянувшись, я увидела, что это Герр Эйнштейн. «Задержитесь на минутку, пожалуйста», — шепнул он. Я остановилась. Что такое понадобилось Герру Эйнштейну? Наверняка он дожидался тихой минуты, не для разговора об экзамене по физике. Где-то в душе, в самой тайной ее глубине, я чувствовала, что все его намеки, подшучивания и подбадривания были подготовкой к этому моменту. Но я все еще не могла поверить, что он питает ко мне романтические чувства. Я знала, что нужно возразить, настоять на том, чтобы пойти со всеми. Разве не я все это время собиралась с духом, готовясь именно к такому повороту событий? Но я должна была выслушать, что он скажет. Герайнштейн ждал. Только когда я кивнула, он объявил остальным: "Мне хочется немного задержаться. Может быть, вы пойдете, а мы вас догоним." Все двинулись к тропинке, ведущей из горы. Одна только Эллен замешкалась. Брови у нее сошлись над переносицей, выражая уже знакомую мне тревогу. Ты уверена, Мица? Я кивнула. Говорить не решилась, не доверяя своему голосу. Хорошо, но только на минуту, Гер Эйнштейн, не больше. Нам нужно успеть на поезд. «Конечно, фрой Лейн Кауфлер!» Эллен многозначительно взглянула на меня. «Ты же покажешь ему дорогу, если понадобится, правда, Мица? Я снова кивнула. Как только остальные скрылись из виду, Гер Эйнштейн осторожно потянул меня за руку и усадил рядом с собой на ствол поваленного дерева. Перед нами открывался прекрасный вид. И я понимала, что должна наслаждаться красотой долины, залитой нежно-розовым светом заходящего солнца. Но вместо этого смущалась и нервничала. «Дух захватывает, правда?» — спросил Эйнштейн. «Да». Голос у меня дрогнул. Я надеялась, что гер Эйнштейн не заметил. Он повернулся ко мне. Фройляйн Марич», С некоторых пор я испытываю к вам чувства. Такие чувства, которых не испытывают к сокурсникам. Я слушала его, как во сне. Я догадывалась, а по правде сказать, даже желала этого. Что бы там ни говорила девушкам, но теперь, когда эти слова прозвучали, они ошеломили меня. Я попыталась встать с бревна. Гера Эйнштейн. Я думаю, нам нужно вернуться на тропу. Он тронул меня за руку и мягко усадил обратно на бревно. Затем он взял мои ладони в свои, наклонился ближе и коснулся губами моих губ. Они у него оказались неожиданно мягкими и полными. Я не успела ничего подумать, как он уже целовал меня. В первую минуту... Я не смогла устоять перед нежностью его губ и поцеловала его в ответ. Щеки у меня вспыхнули, когда я почувствовала его пальцы у себя на спине. «Изгубио самсе» — вот единственные слова, которыми я могла описать свои ощущения в тот момент. В переводе с сербского они означали, что я потерялась, заблудилась, сбилась с пути потеряла себя в нем. Отстранившись на миг, он заглянул мне в глаза. Я едва переводила дыхание. «Вы уже в который раз поражаете меня, фрой Лейн Марич. Он коснулся моей щеки, и я с жадным нетерпением ждала нового поцелуя. Сила этого желания испугала меня. Я постаралась успокоиться, глубоко вздохнула и сказала. Гера Эйнштейн, я не стану делать вид, будто ваши чувства не находят во мне отклика. Однако я не могу допустить, чтобы они сбили меня с пути. На этом пути уже принесено много жертв, и я много труда положила, чтобы выйти на него. Любовь несовместима с профессией, во всяком случае для женщины. Его кустистые брови приподнялись, а рот... Эти его мягкие губы удивленно округлился. Очевидно, он ждал покорности, а встретил сопротивление. «Нет, Фрой Лейн Марич, люди-богемы, такие, как мы с вами, те, кто выделяется среди прочих и своими взглядами, и культурными, и личными особенностями. Такие люди, безусловно, могут иметь и то, и другое». Это звучало соблазнительно. Как же мне хотелось, чтобы эти его богемные воззрения имели что-то общее с действительностью. Собравшись силами, я сказала, «Пожалуйста, не обижайтесь, Герр Эйнштейн, но я не могу продолжать этот разговор. Может быть, я и готова разделить ваши богемные взгляды и ваши убеждения, что мы отличаемся от других, но я должна отодвинуть свои чувства в сторону» ради профессиональных целей. Отряхнув с юбки кору и мятые листья, я двинулась к тропинке. «Вы идете? Он встал и подошел ко мне, сжал мои руки и сказал. «Никогда и ни в чем я еще не был так уверен, как в вас. Я буду ждать, фройляйн Марич, ждать, когда вы будете готовы».